Предки гармоники. Принцип звукоизвлечения в гармонике. Звучание свободно колеблющегося язычка было известно ещё в глубокой древности, за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Во многих странах Юго-Восточной Азии, в Лаосе, Бирме, Тибете, Китае, Японии и так далее, существовали музыкальные инструменты этого типа: кэн, шэн и другие. Кен состоял из ряда бамбуковых трубок от 6 до 14, длиной 67-91 см. Трубки были расположены в одной плоскости, горизонтально, и вделаны в общую камеру. В каждой трубке имелся маленький, свободно колеблющийся металлический язычок, и только в одной трубке язычка не было. На некотором расстоянии от конца в трубках прорезались удлинённые отверстия, настраивающие колебание воздушного столба, заключённого в трубке, в определённом тоне. Около общей камеры в каждой трубке было круглое отверстие, и если подуть в камеру и заткнуть это отверстие в трубке пальцем, возникал звук. Шын состоял из корпуса и вделанного в него ряда трубочек. Общая длина его 40-80 см. Первоначально корпус шена изготавливался из небольшой высушенной и вычищенной изнутри тыквы, а затем его стали изготавливать из глины, дерева и металла. Сбоку корпуса выделывался патрубок или изогнутая трубка, так называемая гусиная шея. При помощи трубки играющий продувал ртом воздух через камеру или наоборот, вдыхал его. Действие шена было основано на принципе подсоса. Раздвижение. В обоих случаях струя воздуха проходила сверху сквозь комышовые или бамбуковые трубочки, вставленные в верхнюю часть корпуса. Шены имели от 12 до 19 трубочек, расположенных по окружности корпуса. К нижнему концу каждой трубочки прикреплялась металлическая пластинка, в середине которой вырезался язычок. Длиной и толщиной язычка обуславливалась и его настройка. Чем длиннее и толще был язычок, тем ниже его звук. В нижней части трубочек вырезалось по небольшому отверстию, закрывая его исполнитель заставлял звучать данный голос. При игре на шени обычно использовали аккордовое звучание, закрывая пальцами сразу несколько отверстий. Первоначально шэн был народным инструментом, затем стал применяться как ритуальный для исполнения похоронной музыки, а ещё позднее его употребляли и в светской музыке. Звук у этих инструментов был не громкий, певучий, значительно мягче и тише, чем у современных гармоник. У индийцев существовала свирель с колеблющимися язычками. Сохранилось её описание. Язычок, вырезанный из тростники или из гибкой металлической пластинки, наклеивается на отверстие, расположенное наверху. Окраска звука различна в зависимости от величины, формы, толщины и гибкости язычка. Некоторые индийские племена делают язычки в полости рога, и они звучат как рожки ночного сторожа. Есть ещё у индейцев бурнеоский язычковый инструмент с усилителем из улитового панциря. Особую группу среди предшественников гармоники образуют орган, волынка, дуда, гайда, коза, мюзет и другие аналогичные по устройству инструменты в разных странах. И ригаль Так же, как и шен, это духовые инструменты, имеющие резервуар для воздуха. Однако принцип звукоизвлечения в них иной. В органе звук возникает так же, как в пастушьих дудках и свирелях, от которых он ведет свое происхождение, а в волынке и регале при помощи так называемых бьющихся язычков – тростей. Большую роль в возникновении гармоники сыграл и орган. Этот инструмент значительно моложе шена, хотя тоже достаточно древний. Его изобретение приписывается греческому механику Ктезибию, жившему в городе Александрии в III веке до нашей эры. И если шен был небольшой по размерам и лёгкой, а его устройство сравнительно простое, то у органа, появление которого совпало с развитием инженерного искусства двух последних столетий до нашей эры, все детали были громоздкие и для того времени сложные. Поскольку давление воздуха в камере органа поддерживалось посредством гидравлического устройства, органы назывались гидравлическими или водяными. А дальнейшим усовершенствованию и распространению этого инструмента свидетельствует глиняная модель органа, обнаруженная в развалинах Карфагена и относящаяся к первой половине II века нашей эры. Как показывает модель, орган того времени имел уже несколько рядов труб, расположенных по группам, регистрам. Древние египтяне, греки и римляне применяли орган для исполнения светской музыки. Его оценили за силу звука. В Риме при Нероне, в I веке нашей эры, орган входил в ансамбль труб и рогов, сопровождавших музыкой бои гладиаторов. В Византии музыкой, исполняемой на органе, сопровождались пышные придворные празднества, торжественные процессии, цирковые представления. Органы тех времён обладали диапазоном 1,1-1/2, 2 октавы и были снабжены клавишным механизмом. Толчком к быстрому развитию строительства органов в Западной Европе послужило введение в VII веке органа в католическую церковь. По-видимому, известные в то время в Западной Европе органы были менее совершенными, чем органы, применявшиеся в Византии, так как ещё больше распространение органа на западе заметно в VIII веке, и особенно после того, как послы византийского императора Константина Капронима преподнесли в 757 году орган в подарок франкскому королю Пепину Короткому. Этот инструмент сыграл большую роль в развитии производства органов во Франции, Бельгии, Германии, Голландии и Италии. Вершиной инженерной мысли того времени был орган Винчестерского собора, построенный в 980 году. Он описан в стихотворной поэме английского монаха Агульстана. Две клавиатуры органа имели по 20 клавиш, звукоряд диатонический с включением си-бемоль. Si На каждую клавишу приходилось до 10 труб, иначе говоря, орган располагал 10 регистрами. Один или несколько регистров были микстурными, то есть включали квинтовые и октавные удвоение звука. Звуки органа отличались мощностью, но шум от работы инструмента был очень велик, и это вызывало нарекания современников. создаются новые органы, улучшается их конструкция. И если раньше клавиши были большие, неудобные и одного цвета, то в конце 14-го, начале 15-го века они разделяются на белые и чёрные, а клавиатура становится более компактной. Появляется нажная клавиатура, затем механизм мануальных октав и регистровые устройства. всё это впоследствии в какой-то степени было приспособлено и введено в конструкцию гармониума, физгармонии, а затем и аккордеона. Недаром в конструкции первых гармониумов принимали участие органные мастера. Наряду с крупными органами с 9 века в монастырях франкского королевства начинают всё больше распространяться маленькие переносные органы органетто или портатив. Считали они из 10-16 трубок. Строились диатонически. Клавиши или ручки располагались в один ряд. Исполнитель надевал инструмент на плечо, правой рукой играл на клавишах, а левой приводил в движение мех. На органетте играли одной правой рукой, как и на первых гармониках. Затем стали делать инструменты с двумя рядами клавиш, чёрными и белыми. Трубки тоже стали располагать в 2 и более рядов. Такой портативный орган ставился на стол, исполнитель мог играть на нём двумя руками, а другой человек нагнетал воздух мехами. Инструменты этого типа использовались в начале в монастырях при обучении пению, а затем и для исполнения светской музыки, которая в 14 веке уже играла значительную роль. Примерно с 15 века появляется специальная литература для большого органа, а также песни и модригалы с аккомпанементом на портативном органе. В последующие века работа по совершенствованию органов продолжалась. Органные мастера 18 века достигли успехов в изготовлении инструментов с могучим звучанием, с тембровым разнообразием голосов. но они по-прежнему не могли преодолеть монотонности звуков. Некоторые тембры были тусклые и невыразительные, особенно в портативных органах. Звук сиплый и грубый, не хватало изящества и выразительности, не было возможности тонкого нивелирования звука, передачи акцентов и ударений. Эту проблему ещё предстояло решить. Вмести с тем мысли музыкальных мастиров, как мы увидим дальше, обращаются в сторону поиска нового способа звукоизвлечения.